Глава вторая. Поход к Новгороду. В лето 1471 случилось на Руси небывалое. Новгород от православия отшатнулся, от отечества отрекся. Не поверил ему князь великий Иван Васильевич, не послал сразу полки своих военноизменников, еще раз хотел государь вразумить новгородцев, удержать их от измены, и послал к ним боярина Ивана Федоровича Товаркова, наказав ему... «Моли их, дабы от православия не отступали! Лихую бы мысль отложили, и к латынству бы, и к королю не приставали! А челом бы мне били, да и справились!» Митрополит же московский Владыка Филипп послал с диаком Товарковым увещевательную грамоту всему Новгороду, а ныне, апреля 23-го, когда пастухов наймают на лето скотину пасти, вернулся уж Иван Федорович из Новгорода, но с вестями еще худшими. Созвал тогда великий князь братьев своих и отцов духовных, князей и бояр, воевод и дьяков, думу думать о злоумышлениях новгородских. Собрались все званные государи в передние его и ждали только приезда митрополита. ожидание это недолгим было. Вбежали слуги княжи и дозорные, восклицая «Государь, едет, владыка!». Иван Васильевич с братьями своими вышел на Красное Крыльцо, чтобы встретить на этот раз отца духовного с особым почетом. Владыка Филипп, войдя в переднюю и благословив всех после краткой молитвы, сел рядом с государем. Иван Васильевич, помолчав некоторое время, молвил со скорбью всему собранию. Яз и митрополит наш Филипп все содеяли, дабы вразумить новгородцев, отвратить их от зла и воровства. Они же сотворили наимерзкое и наипакостное для Руси православной. Великий князь вздохнул тяжко и добавил, «Иван Федорович доведет нам о воровстве новгородском. Сказывай, Иван Федорович». «Истинно, государь», — начал товарков, — «наипакостно для Руси православные сотворили новгородцы. Пошла новгородская земля в ересь латыньскую. Решила господа их окаянная послать владыку своего нареченного Феофила рукополагатесе не в Москву, а в Киев к митрополиту Григорию. И же отрыма поставлен. Еретики поганые, заговорили кругом. «в прелесть дьяволу впали, гнева Божьего не боятся. Но государь сделал знак, и товарков продолжал Токма сам Феофил того не восхотел. Решил с себя избрание снять и пойти в монастырь в Келию, но его не пустили. Господа же лукавство тая обещала отослать его на Москву где отец наш, владыка Филипп, его рукоположит в архиепископы города и Пскову, а Токма отпуску ему на Москву никак не дают. — О, злолукавцы и нечестивцы! — со скорбью воскликнул митрополит. — Но, государь, — продолжал Товарков, — злолукавее их более того, как мне сказывали в Новом городе доброхоты наши, господа-то продалась уж королю Казимиру дабы главой он был в новгородской державе. Посылала она для сего в Краков Панфила Селефонтова и Кириллу Иванова с челобитной и с великими дарами. Всему же коноводы борецкие, а наиглавная из них — Марфа, вдова Посадникова. С дерзостью она против тя государь всенародно баяла «Не господин нам князь Московский, Новгород нам господин, а король польский щит и покров нам от зла Московского». Наемники же их, слуги и всякие люди за пьянцовские били в колоколы вечевые, бегали по улицам и выпияли, не хотим Ивана, хотим за короля Казимира задаться. Тех же, кто за Москву православную кричал, за государя нашего и за отца митрополита Филиппа, камнями били, хватали и волхов с моста метали, а дворы их грабили. Ужаснулись все на доме государевой. Митрополит же Филипп. Встал со скамьи в гневе великом и, обратя взоры свои на кивот с образами, воскликнул. «Висть, Господи, с Раматусию, Накажи их за грехи их и мерзости!» Перекрестился истово, обвел всех глазами и продолжал. «Ныне же новгородские люди злые мысли тая вредят в делах законных своего же государя. Пусть же накажет Господь Бог их за злые начинания против православной веры». «Бить их!» — возвысили все голоса свои в негодовании. «Бить, якобы, псов неверных!» «Хуже татар нам все его вороги, свои, бокровные!» Шумели и кричали все, требуя войны с изменниками Отечества и веры православной. Когда же затихать стали крики и возгласы, опять встал митрополит, помолился на образа и, обратясь к Ивану Васильевичу, молвил «Государь, возьми меч в руцы свои!» «Благословляю тебя на рать против врагов Руси православной!» Великий князь молча принял благословение владыки и, не садясь на скамью, произнес громко, «Обещаюсь Господу Богу и всея Руси православной, будет рать сия грозно и немилостиво!» Успокоившись и смирив гнев свой, сказал великий князь приветливо, «Молю я, отец мой, трапезу с нами раздели, вместе с отцами духовными». «И вас, а всем же молю, князья и бояре, воеводы и дьяки. Государь сел на место свое престольное и добавил, «После трапезы буду один я с воеводами и дьяками думу думать, дабы лучше волю совета сего исполнить». Проводив гостей после трапезы, великий князь оставил у себя в покоях только малое число воевод и дьяков, наиболее сведущих и верных, во главе с братом своим князем Юрием. В случаях тех, когда грозила опасность и надобна была скорость действий и быстрота мысли, Иван Васильевич становился совсем иным, не похожим на обычного сурового и медлительного государя. Его движения делались быстрыми и выразительными, глаза блестели воодушевлением, а лицо озарялось иногда светлой улыбкой. Великий князь оживленно ходил по своему покою, вокруг большого стола, за которым сидели воеводы разложив на нем карту с начертаниями дорог, рек, сел, городов, лесов, болот и озер на всех путях от Москвы до Новгорода Великого. Но и главных путей было два. Один через Волок Ламский, Торжок, Вышний Волочок, Коломенское озеро и Ежалбицы. Другой через Волок но потом мимо озера Волгу, откуда Волга начинается. Потом на град Димань и Русу, а оттуда берегом озера Ильмень через Коростыню. Примечание. Димань или Диман, Новгородская крепость, город Димянск. конец примечания. Глядя на очертания дорог, Иван Васильевич весело усмехался и говорил воеводам, — Добре сие все начертано. Я даже будто вижу очами своими, как полки наши идут обоими путями, как с обеих сторон к Новгороду подходят. Вижу, как и псковичи к сальцам и мусцам по дороге вдоль Шелони идут. Государь замолчал и задумался — Только к морек-то сколь выль минютера впадает, — молвил он тихо, — и Мста, и Волхов, и Шелонь, и все с притоками, а притч того Полиста, поло, Пола, Болоджи и Озер, больших и малых почитай, и не сочтешь. — Да, государь, — сказал воевода Федор Давыдович Пестрый, — не зазря же, ни коли в летнее время никто не ходил ратью к Нову Городу. — Сие не нам, ответил Иван Васильевич. На все нам, ко времени и к случаю, свой разум иметь надобно. Еще некоторое время государь разглядывал молча чертежи, потом весело заговорил. Добре, добре, все сделано. Наипервый сие для ратного дела. Спасибо вам, воеводы мои. Ныне же, молю вас, все чертежи взяв, соберитесь у собя купно и точно мне исчислите, во сколько ден полки по всем путям пройти могут» и вычислите отдельно, сколь дён пройдут конные полки, сколь дён пешие, сколь дён обозы вьючные или тележные. Исчислите, сколь харча людям надобно, сколь сено овса и лежит, о коням. Татары Даниары вы с нами пойдут. У тех свой порядок, те сами себе все исчислят. Рассудите так воеводы, где ночлегом быть, где людей и коней днем кормить. Обсудите между собой, какие у вас наилучшие в полках сотники и десятники – Отберите их на главные места в те полки, которые в рате первые будут. Если добрых сотников и десятников не достанет, наберите себе новых, для так, чтобы в запасе были. Не равен час, кто убиен или ранен будет, была бы в бою замена, верная. Иван Васильевич задумался, потом продолжал. Еще же вам приказываю, воеводы. Каждый пусть из всех своих полков отберет наилучших лучников в особые полки. Помните, у новгородцев нет лучников, негодно они к дальнему бою. Мы же, новгородцев, издаля бить будем, особливо их конные полки. Басенок и князь Трига добрый пример учинили. А вот как полки наряжать и где какие из них ставить, укажет вам брат мой князь Юрий. На все сие даю вам два дня. На третий день после думы Иван Васильевич завтракал у себя в покоях с братом Юрием. Через час должны были прийти к ним воеводы с новыми дополнительными сведениями о местностях, где войскам проходить, а также о всех местах стоянок и ночлегов. В покоях жарко и душно, окна в княжей трапезной отворены настежь, солнце печет, как в июне, заливая окрестности ослепительным блеском. Братья сидят в расстегнутых летниках. «Помогает нам Бог, Иванушка», — молвил Юрий Вестники мои по приказу твоему три раза в день вести привозят. Бают суши, зной в новгородской земле вельми велики. Зима-то бают бесснежная совсем была. Голая земля замерзла, на санях не проедешь. Всю зиму на колесах ездили. Весной же сразу зной настало, словно в конце мая. Паводков вовсе не было. Вместо паводка усыхать начали реки и болота. «А как лесные-то дороги?» — спросил Иван Васильевич. «И гати на топях». Все сие крепко. Ведь вешних-то вот там не было. В полях земля от сухоты вся потрескалась, а дождя ни капли не капнуло. Ловать бают пересыхать уж стало. Карает господь новгородцев за воровство и отступничество, Юрюшка спокойно и уверенно произнес Иван Васильевич. А у нас зимой-то всю землю снегом засыпало, а некое села и деревни бают до да крыш Заметывала сугробами. Паводок был, все поймы как озера стояли, на лодках по ним плавали. Постучав в дверь, торопливо вошел в государев покой дворецкий Данила Константинович. Увидев, что братья одни, молвил взволнованно, «Иванушка, Юрюшка, кончается илейка то наш. Старая государь не там уж с Ванюшенькой». Братья переглянулись молча и пошли вслед за Данилой. В подклетях, где в малом покойчике жил Илейка, сидела на стольце, принесенном дуняхой, Марья Ярославна. Ванюшенька стоял возле нее. Тут же был и Васюк. Илейка лежал у окна на пристенной скамье. Солнце, врываясь в окно косой широкой полосой, освещало лицо старика, утопавшее, как в мыльной пене, в густых белых кольцах, всклокоченных кудрей и в седой курчавой бороде. Он был такой же, как всегда, и даже улыбался, щурясь от света. Узнав вошедших, Илейка обрадовался и, обратясь к Марье Ярославне, молвил ей слабым голосом, — Вот и оба сыночки твои, государыня, и Данилушка тот. Илейка помолчал и, скосив глаза на Иван Васильевича, заговорил с ясной улыбкой, — Иванушко, государь мой, ишь, как солнышко играет радостно, и люблю уж я солнышко-то страсть. Старик закрыл глаза, и застывшие в улыбке губы его медленно стали белеть. «Упокой, Господи, душу раба твоего Ильи!» — истово произнес Васюк, перекрестил со широким крестом и встал на колени. Вслед за ним и все преклонили колени предусопшим. Государь встретил воевод в своих покоях и тотчас же приступил к изучению новых чертежей. «Угодили воеводы мои!» — говорил он весело брату, — породели вельми. Челом вам, воеводы, бью за труды ваши. Знатно все и сделали, знатно. Только мы истинно ли все исчислено, что по сим дорогам войска со всякого рода полками будет двадцать пять верст в день идти, а по сим вот лучшим даже двадцать восемь верст в день? Истина, государь, истинно!» — зашумели кругом воеводы. «Руцы свои на отсечение даем». Отборные же конные полки и того более за день пройдут. Добрый коли так, — весело отозвался государь. Но и главное это знать, куда и в какое время каждый полк прибыть может. Расчеты же так замышлять, дабы всякий раз ворога упредить и в врасплох его бить. Обходы разным полкам было бы можно по расчету в единое время совершать. Иван Васильевич усмехнулся и добавил. Третьего дни тут Федор Давыдович баил. Никто день не ходил ратию к Новогороду в летнее время. А нам сие-то и надобно. К зиме нас будут ждать новгородцы, дабы с Казимиром и Ахматом нас со всех сторон окружить и задавить. Истинно, государь, — молвил Товарков, — блазнят собесим новгородцы. Ежели, — продолжал великий князь, — мы мороза в год ждать будем, то вороги наши в три раза сильнее нас станут. Нам же страха на нынешнее лето нет, ибо засухой Бог покорал всю Новгородскую землю. Князь Юрий Васильевич Асем, и прочим, вам подробно все обскажет. Под началом брата моего, вы тут рассудите порядок полкам, передовым отрядам не уходить от главного войска дали 150 верст. Вестники должны день и ночь от воевод быть в ставку государя вашего. Иван Васильевич встал со скамьи и продолжал: Воеводы. «И дьяки, вы днесь у меня обедаете. К обеду ворочусь к вам». Все встали, провожая государя. А тот, уходя, молвил диаку Курицыну «иди со мной». В сенцах великий князь, вспомнив приказ свой о собирании всех правил судебных, спросил «Как и что диаки творят под началом Владимира Гелизара Чегусева? Есть у них толк-то?» «Много уж содеяно у них, государь», — живо откликнулся Курицын. Сказывал мне Владимир Елизарович, что много правил нужных они уж из уставных грамот набрали. И судебных дел разных. Жук-то судебник можно составить. Ну ладно, добрый, молвил Иван Васильевич, — кончив рать с новым городом и о сём подумаем. Великий князь, войдя в хоромы старой государыни, послал к ней Дуняху спросить, можно ли ему зайти к ней в покой вместе с Курицыным. Дуняха... Возвратилась и сказала, в трапезную просит государня, ждет она вас там. Яз, кто бега, государни матушка? Входя в трапезную, ласково молвил Иван Васильевич, здороваясь с матерью, думу малу подумать. Марья Ярославна поцеловала сына, сказав нежно, садись, сыночек, рядышком. Садись за стол и ты, Феденька, обед-то не скоро еще, может, в взвары яблочного со мной поедите? Спасибо, — ответил великий князь, сыт яз. «Там у меня в покоях воеводы Думу думают вместе с Юрием. Обедать с ними у себя буду». В трапезную вбежал Ванюшенька и повис на шее отца. Он был все еще взволнован, губы его дрожали. Отодвинувшись от отца и глядя в глаза ему, он с тоской вопросил, «Тату, по что к людям смерть приходит? Илейка вот помер, и мы все помрем. По что сие?» Слезы блеснули в глазах Ванюшеньки. «Любил я с крепко и лейкута, проговорил княжич. Сердце Иван Васильевича дрогнуло. Растрогали его не столько чувство сына, сколько мысли его. «Так, сыночек мой», — сказал он, обнимая Ванюшеньку, — «от Бога все так поставлено. Все, что рождается, все помирает. Посему краткий век свой каждый прожить должен пред Богом и людьми честно и с пользой». Успокоенный, редко теперь лаская, весьма занятого отца, Ванюшенька сел возле бабки. Марья Ярославна подала ему мисочку с моченными яблоками и молвила, «Ешь, голубчик мой ясный, ешь на здоровье». Иван Васильевич грустно вздохнул и, взглянув на мать, тихо произнес, «Сколь близких нам, матунька, из жизни сия отошло, души предав Господу». Замолчали все на миг, но Иван Васильевич, заговорил снова, обратясь к дьяку Курицыну, «Как хрестник-то мой! Полегчало ему?» «Спасибо, государь! Совсем уж с постели встал!» «У тебя, Феденька, меньшой-то в фоне, видать, здоровей?» Спросила старая государня. «Ваня-то все хворает. Ну, а как твоя устинюшка здравствует?» «Спасибо за ласку, государня. «Что моя усть-то деется? Не дай бог сглазить, она всегда здорова. Афанасий-то в нее вышел. А сколь, Феденька, лет-то ныне сынам твоим?» Иванушке шестнадцать, Афанасию уже тринадцать, как внуку твоему, государыне. С похода вернусь, усмехнувшись, мол, вел великий князь и дочкам твоим старшим, и сынам твоим, гостинцев привезу из города. Сей же часец, Федор Васильевич, давай о зле на Вгородском думать. Наперво изготовь ты грамоты разметные, только мы без ругания. Пиши им от меня так, Нехотением своим... Дерзаю на пролитие многой крови христианской. Дерзаю я об истинном законе божественном, о благе Руси православной. Ну К всему добавишь из Святого Писания о мече карающем. Быстро достав чернильницу, Курицын кратко записал, сказанное государем. Иван Васильевич, помолчав, продолжал. Грамоты разметные готовыми держи, а когда слать их, скажу тебе особо. Ныне же избери наипочетное посольство к брату моему и великому князю Тверскому Михаилу Борисовичу, прошу де яс по докончанию братскому на конь восесте против нового города, ну, а по что сам ведаешь, как писать надобно на. Ныне же вечером с дьяком Шибальцевым Яковом договорись, дабы ехал он в Псков, и там был бы на Вознесении Господня 23 мая. Пусть на вече там, пред всеми Псковичами, от меня бает. Вотчина моя, Новгород, отступает от меня за короля. Архиепископа же своего хотели ставить у митрополита Униата Григория. Яз, князь великий, дополна иду на них ратию, и вы, вотчина моя, псковичи, сложили бы крест целования нового города, пошли бы с и моим на него ратию и прочее, что оба порешите. Далее у меня маратные дела с воеводами. Иди, Федор Васильевич а утре придешь ко мне к завтраку вместе с дьяком Шибальцевым, и все свои грамоты мне покажете. За час до обеда государь возвращался к своим воеводам. Идя по сенцам княжих хором, вспоминал он труды всех великих князей московских — Ивана Калиты, Ивана Ивановича, Дмитрия Ивановича, Донского, прадеда знаменитого деда своего Василия Дмитриевича и родителя своего Василий Васильевича. «Все они», — молвил он вслух, — Купно с нашей церковью не только о Москве, а о всей Руси православной родили. Вспомнил он беседы с Курицыным о Куликовской битве, вспомнил заветы владыки Ионы, и сердце его наполнилось мужеством и верой в себя. Твердым шагом вошел он в покой, где заседали воеводы и дьяки во главе с братом его князем Юрием Васильевичем. «Ну, как у вас тут?» — спросил он. «Сказывай мне, брат мой». Приученные государем излагать мысли свои кратко и быстро, выступают перед ним воеводы, а в первую очередь князь Юрий, говорят один за другим и князь Холмский, и князь Стригоболенский, и князь Пестрый, и Тютчев, и прочие все. Слушает государь воевод своих, следит по картам и словно на гору высокую восходит. Виднее и виднее ему становится все, и мысли идут сами, ясные и точные, Глаза его горят, и вот весь поход со всеми главными задачами ратными, как на ладони. «Воеводы!» — воскликнул он, и голос его вдруг окреп, и зазвенел, сразу взволновав всех. «Воеводы мои! Добре все вы исчислили, добре все содеяли, потрудились для Руси православной!» Государь помолчал и продолжал. «Помните, воеводы, всюду круг нас вороги!» Первое дело наше — не дать ворогам объединиться. Главная цель наша в походе сем — разбить новгородцев до полна, ранее, чем король Казимир повернуться успеет. Вести у нас еще есть от Даниаровых татар, что у хана Ахмата между в Орде. Посему летний поход начать надо немедля. Бог помогает нам. Во всей новгородской земле сушь великая, голод там будет». «Мы же, сговорясь с князем Тверским, ни единого воза с хлебом к городу не пропустим. Будем у Торжка зимой все хлебные обозы, а летом все лодки и мать». Иван Васильевич подошел к развернутой на столе самой большой карте, и опять его голос зазвенел твердо и уверенно. «Сими двумя путями, на Русу и на Вышний Волочок, идти полкам нашим?» «Но мало сего». Надо войско новгородское на части разделить ныне же, дабы умолить силу их ратную, дабы не знали, куда им метнуться. Я с псковичам приказ дал идти в конце мая к Городу со всеми полками, с пещалями, дабы новгородцы и туда войска слали. К концу же мая готовыми быть воеводам Борису Матвеевичу Тютчеву в Москве, образцу же Василию Федоровичу в Устюге, оба, как укажу им, должны идти в раз в один день в Заволочье, где у господы самые богатые земли, дабы господа вновь силу свою дробила и туда полки свои слала. Нам же тем самым тыл свой со стороны двины заслонить надо. Большую свою силу тысяч десять не менее пошлем мы на Русу, к устью Шелоне, а там пойдет она к новому городу к Крутозера Ильменя. Я же сам с главной силой пойду на Торжок и вышний Волочок. А прочим ждите приказов от меня через брата князя Юрия, разумеете? Разумеем, государь! Повскакав с места, кричали воеводы: "Веру великую вложил ты в нас. Сами мы ратные люди. Из Рим как хитро ты задумываешь? Мы за водительством твоим яко за стеной каменной." Иван Васильевич сделал знак, и все смолкли. Еще едино всем полкам и отрядам не отходить друг от друга дали из и денно, и ночно вестниками ссылаться, а на и главное вести бы всякий час в государев стан приходили, дабы вестники вовремя от меня приказы всем воеводам развозить могли. Наредим все государь, с воодушевлением говорили воеводы, каждый приказ твой борзы и точно исполним. Токма по разуму, перебил их великий князь, умейте и сами так деяйте на месте, где виднее вам, чем государю дабы наидобре приказ исполнить. Помните каждый, что решил, мигом исполняй, дабы вороги не упредили тебя. Каждый шаг вражьих сил ведайте точно. Государь оборвал речь свою, увидев в дверях дворецкого Данила Константиновича, и молвил весело, «Ну, да предотпуском полков ваших буду я с еще беседу с каждым из вас иметь пространную. Сей же часец и запьем кубки за начало рати, и пообедаем все за моим столом». После отдания Пасхи, когда последний раз пасхальные песнопения поют, 30 мая завершил Иван Васильевич с братом Юрием составление порядка выступлений воевод своих с полками к Новгороду Великому. А 31 мая, в день Еремея Распригальника, когда поселяне с концом Ярового Сева все полевые работы кончают, выступили одновременно в заволочье боярин Тютчев с московскими полками, и воевода-устюжский образец со своими устюжанами и вечанами. Беседуя об этом с Юрием, Иван Васильевич набожно перекрестился и молвил, «Не оставь нас, Господи, великая рать с новым городом зачалась». Перекрестился следом за братом и князь Юрий, добавив, «Помоги нам, Господи, и святые угодники московские». Так вот, Юрушка, продолжал великий князь, приказывай воеводам моим именем, князю Даниле Холмскому который вельми скорометлив в братном деле, выступать первому 7 июня к ограду Руси, а потом к кустю Шелони, где бы соединился он с полками псковичей. Иван Васильевич досадливо усмехнулся и заметил, нет у меня веры в псковичей, не соблюдут, боюсь, сроков своих, мешать будут Холмскому. Вся надежа моя только на князя Данилу, десять тысяч даем ему». Да пусть он точно соблюдает день в день, час в час, куда и в какое время в указанные грады ему приходить, ну, как на его ратных чертежах мечено. Даем еще князю Даниле быстрые конные полки из татар Даниара-царевича. На подходе, Пущай Холмский-то, пустошит нещадно и грабит все грады и села новгородские, и полоны берет, дабы страхом гнать людей новгородских к новому городу, дабы теснота, страх и голод были всем гнезде осинам. Иван Васильевич нахмурил брови и добавил «Помни, Токма, Юрюшка, нигде воли татарам не давать, добычи и полона ему христиан не брать. Токма Русь православная карать может за вероотступничество». «Истинно так, Иванушка», — подтвердил Юрий, — «а то вороги наши возлоси и обратят, скажут добром христианским татарам платим. Вот еще что скажу тебе, Иванушка. В Руси-то могут задержать князя Данилу». Крепок град тосей, заставой заставы свои, и пещали в нем есть. Мыслю на всякий случай, дабы Холмскому вровень идти с полками князя Боленского надо ему оставить на задержку запас времени. И я так мыслю, Юрюшка, — молвил государь, — а посему задержим стригу ты здесь? Укажем ему выступать из Москвы на Акулину-Гречишницу через Седмицу. Только мы-то ему числа и дни на прибытие в другие грады и села исправь. «Ясем ней же Холмскому доведи, а главное укажи князю Даниле, когда князь Стрига в Вышнем Волочке будет, отколь к реке Мсте пойдет и кустью ее у озера. Сколь силы ты мы дали Стриге?» «Тысяч пять, государь», — ответил князь Юрий, «потому сей отряд всего в семи днях от главной нашей силы, нам ему легче помочь, чем князю Даниле». «Добре ее придумано, согласился Иван Васильевич. Знать и мне, с главными силами из Москвы выступать надобно попозже, ну, на Мефодии Перепелятника, тоже через Седмицу. Следи, Юрий, дабы удельные это наши в Волок пришли точно. Кто не придет вовремя ждать, не буду, пусть на собя пеняет после. Долго еще беседовали братья, не отрываясь от карты с чертежами, вычисляя время всех переходов и точно намечая по дням и числам движения главных сил, Дабы об этом также точно знали и все воеводы, было намечено, чтобы выиграть время в движении к Новгороду, производить присоединение отрядов союзников уже на походе. Так полки великого князя Тверского должны были присоединиться к пехоте главных сил московских в Торжке. Для своих же удельных войск сборным местом назначен был Волоколамский. «Все сие Иване», — радостно воскликнул Юрий, — «так придумано и все исчислено, что нет у меня никакого сумления. Наиразумно ты, Иване, и сделал, что воеводами образцом да тютчевым заслонился от зволочки. В бой еще не вступает, ты уже силу новгородскую на части разделил. Главное же, государь мой, ты на походе так силой все свои поставил, что ворогам никак нельзя нас звить и удары наши упредить». — Верно, Юрюшка, — подтвердил Иван, — поход-то Холмского с полудня, а Остриги с полуночи смутит новгородцев. А наши главные силы, идя между двух сил передовых отрядов сзади, любому на помощь придут, ежели на какой из них главные силы новгородские ударят. Когда совещание братьев окончилось и Юрий ушел, Данила Константинович осторожно, не входя в покои, отворил дверь и нерешительно остановился на пороге. Государь, все еще поглощенный мыслями о войне и походе, не сразу заметил приход Дворецкого. Вдруг сердце его упало, и тоска вошла в душу. Он вспомнил все, подошел к Дворецкому и, положив ему руки на плечи, спросил с тоской, «Ну, как она там, Данилушка, в монастыре-то? Что баяла?» Данила Константинович взволнованно потупился и тихо заговорил, «Был я, с Государь, у Дарьюшки. Ныне она мать Досифея» не приняла меня. Мать Игуменью передать молила, что Диана от мира ушла, и мира боли не ведает. мы мол, Богу молюсь за грехи свои и за чужие, а, а прежде того ничего через Игуменью-то не наказывала. Иван Васильевич ни о чем больше не спрашивал, понял он все и молвил, поборет она любовь земную ради небесной. Помолчал и тихо добавил «Прости меня, голубица моя кроткая». Быстро отошел от Дворецкого, задохнувшись от внутренней боли, и произнес глухо «Мне ж, Данилушка, побороть надо на любовь и горе свое для ради Руси православной».